Продолжая с тревогой искать пергамент, Консуэлла сунул руку в карман и нашла его. Она машинально положила его туда час назад, когда за ней пришел Буденброк. Успокоившись и прекрасно зная, что ее бумаги не могут никого скомпрометировать, она начала торопливо собирать вещи, необходимые в заточении, отнюдь не льстя себя надеждой на то, что оно будет коротким. Помочь ей было некому, так как ее служанка была арестована для допроса, и, не говоря уже о тревоге, мешавшей Консуэло сосредоточиться, она с трудом могла разобраться в множестве костюмов, выброшенных из шкафов и валявшихся на всех стульях. Внезапно стук какого-то предмета, упавшего посреди спальни, привлек ее внимание. Это был большой гвоздь с наколотой на него запиской. В ней было несколько слов. «Угодно вам бежать? Тогда подойдите к окну. Через три минуты вы будете в безопасности». Первым побуждением Консуэлы было подбежать к окну, но она остановилась на полдороги, так как подумала, что бегство, если оно удастся, явится с ее стороны как бы признанием своей вины, а такое признание всегда заставляет предполагать существование сообщников. «О, принцесса Амалия», — сказала она про себя, — «если даже вы действительно предали меня, я все равно не предам вас. Я заплачу свой долг Тренку, он спас мне жизнь. Я, если понадобится, отдам за него свою». Водушевленная этим благородным решением, она связала в узел свои вещи, уже вполне овладев собой, и когда за ней пришел Будденброк, была совершенно готова. Он показался ей еще более лицемерным и злобным, чем обычно. Раболепный и в то же время высокомерный, Будденброк ревновал своего господина ко всем тем, к кому тот был привязан, и, подобно старому псу, готов был укусить всех друзей, бывающих в доме. Он был уязвлен уроком, который дал ему король, приказав, однако, помучить жертву и теперь хотел одного — выместить на ней свою обиду. «Мне очень неприятно, мадемуазель, — сказал он, — стать исполнителем столь суровых приказаний. В Берлине давно уже не видели ничего подобного. Не видели со времен короля Фридриха Вильгельма, августейшего отца нынешнего государя. Это был жестокий пример строгости наших законов и грозной власти наших королей. Я буду помнить о нем до конца жизни». — О каком примере вы говорите, сударь? — спросила Консуэл, начиная думать, что ее жизни грозит опасность. — Я не имел в виду ничего определенного, — ответил Будденброк. просто я вспомнил о царствовании Фридриха Вильгельма. Оно сначала до конца являлось примером такой твердости, какую невозможно забыть. В те времена, если надо было наказать за важные преступления, не считались ни с возрастом, ни с полом. Помнится, некую весьма привлекательную молодую особу благородного происхождения отдали в руки палачей, избили плетьми и выгнали из города за то, что она, вопреки воле короля, несколько раз принимала у себя одного из членов королевской фамилии. «Мне известна эта история», — возразила Консуэла, терзаемая страхом, но полное негодование. «Эта молодая особа была чиста и невинна». Все ее преступление состояло в том, что она музицировала с его величеством, нынешним королем, а в то время — наследным принцем. Неужели Фридрих остался столь равнодушен к тем несчастьям, которые некогда сам навлек на других, что сегодня хочет напугать меня угрозой такой же низости? «Не думаю, сеньора, все, что делает его величество, благородно и справедливо». Вам лучше знать, виновны вы перед ним или нет, и заслуживаете ли вы его гнева. Мне хотелось бы верить в вашу невиновность, но король был сегодня в такой ярости, какой я, пожалуй, еще никогда у него не видел. Он кричал, что напрасно было бы его желание править с мягкостью и снисходительностью, и что никогда при жизни его отца ни одна из женщин не проявляла подобной дерзости. Словом, Некоторые выражения его величества заставляют меня опасаться, что вас ожидает какое-то унизительное наказание. Не знаю, какое именно, и не хочу его предугадывать. Моя роль во всем этом весьма затруднительна. Если у городских ворот окажется, что король успел отдать приказ, который противоречит тому, который получил я, немедленно отвезти вас в Шпандау, я поспешу удалиться ибо занимаю слишком высокое положение, и мне не подобает присутствовать при...» Тут господин фон Будденброк, убедившись, что эффект удался, и бедная консуэла, близка к обмороку, умолк. В эту минуту она готова была раскаяться в своей преданности и невольно обратилась мыслью к неведомым покровителям. Но, взглянув блуждающим взором на Будденброка, она угадала в его лице колебания лжи, и немного успокоилась. Сердце ее, однако, едва не разорвалось, когда агент полиции остановил их у берлинской заставы и о чем-то заговорил с Буденброком. В этот момент один из гренадеров, сопровождавших карету верхом, подъехал к противоположной дверце и прошептал ей на ухо. — Успокойтесь, сеньора. Никто не причинит вам ни малейшего зла. Не то прольется много крови. В своем смятении Консуэла не успела разглядеть лицо неизвестного друга, ибо тот немедленно отъехал. Экипаж быстро покатился по дороге к крепости, и спустя час Парпарина была заключена в замок Шпандау со всеми обычными, или, вернее, с теми немногими формальностями, какие необходимы неограниченной власти для ее действий. Эта крепость, слывшая в те времена... «неприступный» выстроена посреди пруда, образовавшегося при слиянии гавеля с шпрее. День омрачился, небо нахмурилось, и Консуэла, выполнив свой долг, ощутила апатию и изнеможение, обычные следствия подобных актов героического самопожертвования. Поэтому она вошла в предназначенный ей приют даже не глядя по сторонам. Силы ее иссякли и хотя день был еще в разгаре, она, не раздеваясь, бросилась на постель и крепко заснула. К чувству усталости примешивалось у нее то чудесное спокойствие, какое дает чистая совесть, и, несмотря на то, что ложе ее было жестким и узким, она уснула там глубоким и сладким сном. Она спала уже не так крепко, когда башенные часы вдруг звонко пробили полночь. Любой звук так сильно действует на музыкальный слух, что консуэла окончательно проснулась. Приподнявшись, она поняла, что находится в тюрьме, и что первую ночь ей предстоит провести в размышлениях, поскольку она проспала весь день. Перспектива бессонницы, в темноте и полном бездействии не слишком ей улыбалась, но она сказала себе, что надо покориться и постараться как можно быстрее к этому привыкнуть. К своему удивлению, она не чувствовала холода, и отсутствие хотя бы этого физического страдания, сковывающего мысль, обрадовало ее. Снаружи жалобно выл ветер, дождь бил в стекла, и сквозь узкое оконце консуэлы видела лишь частую решетку, выделявшуюся на темной синеве заволоченного беззвездного неба. В первые часы этой новой, да то ли неизвестной ей муки, бедная узница сохраняла полную ясность духа, и ход ее мысли отличался логичностью, рассудительностью и философской безмятежностью. Однако напряжение постепенно утомило ее мозг, и ночь начала казаться ей зловещей. На смену хладнокровным рассуждением пришли неясные причудливые грезы. Какие-то фантастические образы, тягостные воспоминания, смутные страхи завладели ею, и она оказалась в таком состоянии, которое не было ни сном, ни бодрствованием. И когда все ее мысли, принимая отчетливые формы, казалось, реяли во мраке ее коморки, то ей казалось, что она на сцене, и она мысленно пела длинную арию, страшно ей надоевшую, но преследовавшую ее неотступно. То она видела себя в руках палача, С обнаженными плечами, перед тупой любопытной толпой, ее хлестали плетьми, а король гневно смотрел на нее с высокого балкона. И Анзалета смеялся где-то в уголке.